Глава 42. Следователь, которого сопровождал княжец Лютобор, отыскал меня ближе к вечеру. Был он вежлив, степенен и спокоен, и вопросы задавал такие общие. И меня выслушал весьма внимательно. Беседу, правда, записал на диктофон, сказав, что для расследования надо. Но мне не жалка. Протоколы, к слову, мне уже готовы и протянули. Я прочитала и подписала. «Дело пока не закрыто», — следователь поглядел на княжича, который просто сидел в стороночке, делая вид, что он здесь лицо совершенно случайное. «Однако, сколь мне кажется, претензий со стороны закона к вам не будет. Напротив...» Правда, что именно «напротив» он не сказал, вежливо откланялся, А вот Люд остался и в холодильник полез. Извини. Когда нервничаешь, что ешь много? Это да, ты будешь буду. Сила возвращалась, но как-то медленно. И от того ли, от чего и ново, но я снова чувствовала себя вялой и сонной. Есть и то не слишком хотелось. Тянуло не спать, скорее уж забраться в кресло, обнять себя и сидеть. сидеть, не шевелясь. Я и забралась. Я не заметила, как кто-то набросил на плечи плед, и даже, кажется, задремала, потому что когда проснулась, за окном было темно, а на кухне пусто. От княжича остался пакет с едой, что характерно уже знакомый от княжеского повара, и записка: "Не решился будить. Вынужден отъехать, буду как только смогу". Я перечитала её трижды. вздохнула и доползла до стола. Сонное оцепенение никуда не делось. То ли нервы это, то ли просто усталость накопилась, а может, что-то ещё. Главное, ела я, не особо разбирая, что именно. И, поев, добралась до постели, в которую и рухнула. Спала опять без снов и разбудил меня телефон. Тренькнула СМС-ка. «Приходи, есть разговор, Афанасьев». Надо же, объявился. Я села, потянулась. За окном светало, время начало седьмого. Ну я, кажется, в кои-то веки выспалась. Значит, значит, надо идти. Главное, можно не уточнять куда. Сама знаю. Луг, лес. Всё знакомое до боли. И тень дуба падает на плечи, а с ней и прохлада. Шелестят листья под ногами и над головой тоже. Иду. Переступаю через корень, который змеёй выскальцовывает из-под земли, чтобы в землю же уйти. И дохожу, глажу ствол, удивляясь бархатистости коры. А потом замечаю человека. который сидит на одном из корней, прислонившись спиной к стволу. Глаза его прикрыты, и человек кажется спящим. Но он не спит, я знаю, и он знает. Привет, ласточкина. Голос Фанасева глух. Неплохо выглядишь. Спасибо. И здравствуй, наверное. Мне не страшно, неловко немного, будто я случайно подсмотрела за Сама не знаю, зачем. Поговорим. Я осматриваюсь и нахожу ещё один корень, на который удобно сесть. А можно и сразу и на листья. Они сухие, мягкие, штуперина. Давно ж ты ж? Не особо. Глаза у него уставшие. И сам он тоже устал. От лет прожитых, от жизни. Я зачерпнула листья, подняла их и позволила упасть. А если бы я не пришла... Ну ты же пришла. Афанасьев пожал плечами. А ты изменилась. Пожалуй. Это хорошо, все меняются. И ты, и я. Расскажи. Прошу, не требую, потому как не имею права требовать что-то. Но Афанасьев тяжко вздыхает и руку свою прячет под выцветшую щёнцовку. Ткань почти белая, а кожа смуглая, и это режет глаз. «Сложно. Ты извини, что так...» Он провёл ладонями по волосам. Короткие и седые. Сквозь седину просвечивает тёмная же кожа головы. «Что так получилось?» «Я не в обиде. Да и вправду, чего обижаться?» «Сейчас». Афанасьев привстал и вытащил из-под куртки пластиковую папку, которую мне протянул. «Что это?» Документы на дом. Дарственное и всё такое. Оно, конечно, и так твой, но с документами, знаю, тебе будет спокойнее. Папка повисла в воздухе. Бери, бери, я там всё одно жить не смогу. А ты, гляжу, и прижилась. Дом хороший, старый, ему помощь нужна. Улыбка у Афанасьева виноватая. Тут всё по закону. Если не веришь, князь, сходи. Верю. Брет всё-таки как-то, ну, не знаю. Ты его продать бы мог? Ну, в теории, конечно, да. Не стал спорить Афанасьев. Мне и предлагали. Ещё когда наины не стало, так Цысковская вышла и дом купить хотела, и землю, и всё-то. Потом ещё и Сковина. Тебя будут звать. Ну, чтобы вступила, обещать там всякое. Не особо верь. Там как везде: за вход рубль, а вытьте червонец. Да и то не отпустят. Мне в ковен? Не то, чтобы невозможно вовсе, а раньше я о таком не думала. Мне и профсоюза хватало, в который ежемесячно отчисления шли. А ковен, он ведь для тех, у кого род и дар крепкий, и делами они занимаются куда как серьёзными. В ковене участковым ведьмам не место. Но теперь Да, пожалуй, если захочу, могу попробовать вступить. Но захочу ли? Так почему не продал? А толку. Засковской всё одно, войти не смогла бы. Эти документы это людское правило, законы. Тут же всё по иным живёт, и нарушать их не след. Да и князь бы не дозволил дом этот продать или передать или ещё чего сделать. только с их дозволения можно, в смысле родового. А он бы не дозволил. Сам бы, конечно, компенсацию выплатил, да. Но деньги мне никогда особо не интересны были. И поэтому даришь. Отдаю. Дом тебя принял, а ты его. Стало бы он твой, всё просто. Ну да, куда уж проще ты? И всё одно, непонятно. Наина Бабка моя многого натворила. Да и я сам, как выяснилось, не лучше. Так что считай, долг отдаю. Не тебе, людям, городу вот. Афанасьев потёр щёку. А щетина-то не маленькая. И как долго он по лесам прячется? И прячется ли? С чего всё началось? Я положила папку на колени. С чего? с той историей, когда некий княжич влюбился в ведьму, а она в него, и все там вышло криво до коса. Афанасьев поглядел на меня искоса. «Знаю, сказывали», — кивнула я, и он вздохнул с облегчением. «Как им помочь?» «Без понятия». Афанасьев руки поднял. «Силой клянусь, именем и душой». «Я ж ведьмак, мне многие пути закрыты. Что бабка рассказывала, то рассказывала. Только она как-то упомянула, что помочь можно, да цена неподъёмна». «Ясно. Но в теории можно. Хотя, если старая и опытная ведьма цену неподъёмную назвала, то стоит ли мне пытаться?» Афанасьев чуть качнулся, будто встать пытаясь, но усидел. «Я ж ведьмак, мне многие пути закрыты. Так вот, тут многое сошлось. От века род Офанасевых тут стоял, землю эту хранил и силу с того получал. Ведьмин род, женский. И тут снова я знаю малость. Кто будет с выродком секретами делиться? Наина на эту тему говорить не любила, да и отношения с ней сложные были. Вот вроде речь придумал, а когда дело до так все слова из головы-то и посыпали. Я не тороплю. А ну-то да, но. В общем, Наина как-то обмолвилась, что проклят рот Афанасьевых. Кем? Князем его роднёй? Смеете вы про проклятье ничего не говорила. Или, может, той девчонкой, которая вдруг осиротела? Какой? Той, которая стала женой княжеской? Дева знатного рода с правильными родственниками. Я пытался искать что-то, да только сама понимаешь, времена стародавние, мало что сохранилось. Вон, целый город сгинул, а люди спорят, был ли он вовсе. И князь то ли существовал, то ли не очень. Подвигов не совершал, земель не захватывал. А что тут в глуши лесной происходило, не так уж и интересно. Про женщин в летописях вообще редко упоминают. Я даже не уверен, что в ней дело. А ведь верно, Был князь и ведьма. И была та, которая стала князю законной женой, и ведь не просто приехала. От рождения дочери ведьминой до беды год прошёл. За год многое сотворить можно. Я даже имени её не узнал, пожаловался Фонасьев. Просто вот кому ещё проклинать-то? Молчу. У меня вот мысли и вовсе нет. Да и само проклятие женское какое-то. Мол, не знать нам любви. И вправду женская. Даже девичья я бы сказала. Человек постарше, чего другого придумал бы. Бед, болезней. А любовь, и без неё люди неплохо живут. С тобой пошло, что если влюбится ведьма рода Афанасьевых, то все непременно неудачно. Или сама сгинет, или возлюбленного сгубит, а после сгинет. По спине поползли ручейки пота. А ты сама понимаешь, тут проверить сложно. Но я как-то интереса ради глянул семейный альбом. Вот что Наина, что мать её, что бабка за мужем никогда не были. И мужиков в доме не водилось. И Наина обмолвилась, что матушке моей надо бы на старом порядком на юга отправиться. Там и искать мужчину какого потолковий, а после вернуться, чтобы уж дома дитя расти. думаю, так и делали. А ваша мать из дому сбежала. Впрямь, наша беда в том упорстве. Я вон тоже, бывает, головой всё понимаю, а сил переступить через себя нет. Вот я стою, дурак дураком. Но не о том. У Наины характер был тяжёлый даже для ведьмы. Он же вроде меня она любила, действительно любила, но всё одно, не могла с собой справиться. Всё-то ей надо иначе, по её разумению, переделать. С ней, если кто и мог сладить, то только князь. Да и то. Так вот, матушке, как понимаю, жилось нелегко. При том, что сама она тоже с Норовым. Вот и взбрыкнула, когда Наина снова стала её жизни учить. Сбежала из дому. И поступила куда-то там, не помню куда. Она бы вернулась. Тут дело такое, силы тянет к дому. «Даже я, хоть и не привязан, а всё одно, вдали тосковать начинаю. Не сразу, но раз в пару лет приехать должен». У мамы всё куда сильнее было. И злила её эта привязанность. А ещё любовь вот. Ведьма, когда влюбляется, она совсем разум теряет. «Это да, это я могу подтвердить. Не знаю, любил ли её мой отец или как, я его не застал уже». Главное, что матушка с отцом явились благословение на Ины спросить. Уже после того, как расписались, но всё равно. Да и катаюсь. Она не благословила. Ссора вышла. Наина требовала развода, и чтобы матушка при ней осталась, глупости позабыла. Ну и в целом, слово за слово, много друг другу наговорили. А после Наина сказала, что сила всё одно заставит вернуться. что возьмёт своё, что отец мой позаматушкиного упрямства глупого сгинет смертью мучительной, а ей с тем век жить будет. Вот, сложный человек — хорошая отговорка, если подумать. Сперва говоришь окружающим гадости, а потом руками разводишь вроде как не специально. Просто сложный человек и характер сложный. А как по мне, то заигралась эта Наина в царицу деревенскую. Если к ней тут как ко мне, с почтением и уважением, то оно и вправду загордится недолго, уверётся в собственной правоте, в уникальности в купе. Матушка тогда и пошла в рощу, чтобы отречься от силы дорода. Афанасьев потёр подбородок. Кровью слово запечатало. Сильна была в ней обида. Ну и любовь, любовь штука такая, она покрепче любой иной отравы будет. Молчу, что сказать. А я бы, если б Гришка попросил, отказалась бы от силы? Не знаю. Страшно думать о таком. Но в голове крутится-вертится. Они уехали. Тогда времена были такие, что мир кипел. Сперва на востоке жили, после уж севера. Там-то матушка болеть стала. Сперва одно, потом другое. Зараза не сильно опасная, муторная скорее. Ну да, отец мой уже чин имел. Вот и решил, что климат не подходит. Переехали к родителям его под Москву. Вроде оно и наладилось. Матушка забеременела даже. Очень рада была, и он рад. Его убили незадолго до моего рождения. Афанасьев чуть помолчал. Она не говорила, сам уж выяснил. Отец на востоке, когда служил, то крепко там рубиться приходилось. Порядки старые ломал, законно саждал до слова императора, ну и кровниками обзавёлся. Вот и нашли его. Там протоколы такие, что В общем, матушка тогда чудом уцелела. Будь она дома, то её не пожалели бы. Он коснулся пальцами коры. Она же ж к наине отправилась мириться. решила, что внучки наина порадуются. да и стыли обе. и гостила матушка, пока не сообщили. они же не только отца положили, но и родителей его, и брата с женой да детьми. громкое тогда было дело. всех нашли. ну, точнее, как нашли. наина может отца и не жаловала, но и простить подобного не пожелала, а знала она многое. Вспоминая заклятие, которое моя книга показала, верю. Исполнители-то сразу взяли, но дальше дело застопорилось. Не принято там говорить, но до да наини и силы слова не нужны. В тот год я потом уже архивы потнял. Четверо весьма уважаемых людей скончались. Может, оно и совпадение, да только ни одни не ушли с сыновьями да внуками. Там-то тоже начали искать. Чем бы оно закончилось, не знаю, до да князь вмешался. Ездил туда на восток, говорил с кем-то: "Там тоже владельцы есть". Вот и притихла. Ну, то не наша история. Киваю, хотя я бы, пожалуй, не отказалась узнать. Любопытство не только кошку губит, но и женщину. Поэтому молчу, слушаю. Матушка ещё во времена разбирательств в больницу угодила, где и провела почти полгода. Сперва в общем отделении, а после того, как я родился, то... В общем, она с собой покончить пыталась. Теперь-то к этому иначе отнеслись бы. А тогда ведьма, пусть и почти без сил оставшаяся, да с неустойчивой психикой это опасно. Её и закрыли. Наина ничего не смогла сделать. Князь отказался, сколько знаю. Он, пусть и жалел маму, но ведь с неустойчивой психикой это на самом деле опасно. А заботился, конечно, чтобы и больница была лучшая, и врачи, и палаты, но всё одно. Вышла она тихой, задумчивой. Сперва вовсе говорила мало, но там уже как-то отошла, отогрелась, в город вернулась. Знаю, Наина хотела, чтоб матушка с ней жила. До да так оказалось на отрес. Наи ей ещё хватило сил. Дальше жили как-то. Матушка меня любила, помню, но всё время была мыслями, словно и не здесь, и жизнь с неё утекала, что вода из мешка дырявого. А Наина приходила, пыталась что-то сделать, даже к дубу вот водила, обряд проводила. в рот снова принимая. «Не вышло». Матушка сама от силы отреклась. Слово было сказано. И не приняли ее. Пожалели, но, зная, что она себя виноватой считала, уверилась, что отца не люди убили, а проклятие и ее любовь. «Думаешь?» «Думаю, что порой сложно сказать, где правда». Жестко ответил Афанасьев. «Ты вон наследовала, тебе и выяснять». Ну, спасибо. Хотя я ведь не собираюсь выплясаться, так? А в остальном план-то неплохой. Устроить себе отпуск на югах, там отоскать кого. Что-то мне уже тошно и головой трясу. Нет, я уж лучше до конца своих книг сама. Кота вот заведу. Надеюсь, если полюблю кота, то ему-то мучительной смерть не грозит. Тут я по всякому пытался, и так, и этак. Если уж ведьмы беречься стали, от счастья отказываясь, то проклятие точно было. Но, сама знаешь, у любого проклятия есть свой срок. А тут сколько сот лет прошло. Могло статься так, что повывилось это вот проклятие. А ведьмы рода Афанасьева. Он, к слову, говорит так, словно бы сам этого рода не касается. Они привыкли к новому порядку или боялись нарушить. Матушка вот решилась. Но вышло хреновато. И тут не скажешь, проклятие ли отса сгубило, или же просто судьба такая. Скажи, почему ты, Афанасьев, в смысле? Ну, твоя матушка ведь замуж вышла и от рода отреклась и стала быть это совпадение. Афанасьев усмехнулся. Случается такое. Они так и познакомились. Поступала она И в списках фамилию искала, и он поступал, тоже фамилию нашёл. Она говорила, что сразу посмеялся, мол, замуж хорошо будет идти, фамилию менять не надо, как в воду глядел. Я тоже фанасьев, но не этого рода выходит. Вот путаница. И бывает, фамилия может не самая распространённая, но и редкостью не назовёшь. Наину это тоже злило. Вот когда матушки не стало, она попыталась меня к себе забрать. Да надолго не хватило. Я ещё тем пакостником был. Она же привыкла жить одна. А мне сказали, что сила это объяснение для всех, отмахнулся Афанасьев. Городок маленький, все про всех знают. И не поймут, что дитё у других людей растёт, а тут вроде как и причина веская. Что тут скажешь, и вправду веская. куда уж более веской та. И хорошо, что решилась, а то бы, говорю ж, характер у неё был не тот. Но он всё-таки поднялся. Любила она нас и дочь свою, и меня, и по зату любовь в силы лишилась. Вот теперь сходится.